Глава 122. К себе на Чекер в город Тертвуд они вернулись лишь спустя 3 месяца. Сначала утрясали кое-какие дела с Гастоном. Контрразведке требовалось пошаговое описание всех их приключений: от заключения подозрительного контракта и до прибытия на Цетрагон и участия в штурме бетонного бункера. От предложенной ему доли майор отказался. Это не для меня, ребята. Если бы вы знали, как часто и как много мне предлагали Те, кто берёт в нашей службе, долго не живут. А мы вы уже за штатом, так что удостоверение придётся сдать. Удостоверение сдали и 2 месяца провели в путешествиях по лучшим курортам. Как выразил Сорон, требовалось отряхтовать харью до буржуйского лоска. Однако на это ему не хватало времени. Его поглощали длинноногие красотки, которых на курортах попадалось слишком много. Пару раз он заявлял, что собирается жениться. Однако вскоре остывал, и они переезжали на другое место. Эртвуд встретил их дождём, который, как обычно, разверзся над той частью города, которую не прикрывали и онизаторы. Джек вспомнил, что такой же сильный дождь случился в тот день, когда он осознал себя банкротом. "Я поеду в отель", сказал Рон. "Немного отдохну и вызову к себе дюжину других риелторов. Я ведь бездомный, угла у меня нет". "Бедочере, не спешишь. Ещё увидимся. Курортный воздух меня протрезвил". А я хочу съездить в свой старый офис, улыбнулся Джек. Здорово, приятель. Правда, хочу посмотреть, как там моя мебель, столы, стулья, почти новые в аквантер. Хозяин уж давно всё продал. Да и нужно ли тебе это барахло? Может, и не нужно, но взглянуть хочется. Ну пока. Вечером загляни в клуб Puma, я оставлю тебе сообщение, где меня искать. Договорились. И они разъехались. Джек поймал такси и пока ехал, смотрел по сторонам. Ему казалось, что он не был в этом городе много лет. «Пять сорок, сэр!» Джек подал таксисту карточку. «Возьми семь, приятель!» «Благодарю, сэр!» Крякнуло считывающее устройство. Джек забрал карточку и вышел на мокрый асфальт. Дождь кончился, но по нему еще текли ручьи. Заметив солидного клиента, к Джеку уже вернулись прежние лоск и уверенность, швейцар распахнул дверь в вестибюль. Сидевший за стойкой служащий сразу узнал бывшего клиента и заулыбался, словно увидел близкого родственника. "Он что, знает, сколько у меня на счету?" удивился Джек. Прежде, когда его выгоняли за долги, весь персонал офисного центра вёл себя иначе. "Хозяин! Хозяин!" из дверей конторки выглянул мистер Банзу. "О, кого я вижу, мистер Зиберт." Джек пошёл Банзу навстречу, представляя, с какой небрежностью подпишет локальный чек на несколько тысяч. который задолжал этому коротышке. Вы отлично выглядите, мистер Зиберт. Идёмте, я провожу вас в офис. Там всё чисто вымыто, повешены новые жалюзи, вам понравится. Пока ехали в лифте, Банза улыбался и смотрел на Джека снизу вверх, словно счастливая невеста. Когда прибыли на этаж, он первым подскочил к двери и отпер её универсальным ключом. Та-ра-рам! -ра прошу вас. Джек вошёл в офис и был приятно удивлён. Вся его мебель осталась на месте. Поломанные жалюзи были заменены, барахливый холодильник тоже. Ну как вам? Великолепно. Джек улыбнулся и достал чековую книжку. Нет-нет, мистер Зиберт. Каратышка поднял руки, словно защищаясь. Вы мне уже давно ничего не должны. Мало того, я даже получаю за это помещение текущую аренду. На лице Каратышки появилась загадочная улыбка. Но кто это сделал? Кто платит аренду? Стиятельная мисс Розалинда Блум. Что вы хотите сказать Рози Блементаль? Да, но теперь её имя звучит иначе. Глядя на удивлённого Джека, Банза спросил: "Вы что же, действительно ничего не знаете?" Нет. 2 месяца назад мисс Блементаль снялась в одном из сериалов, в крохотном эпизоде. Теперь у неё грандиозный успех. Она одновременно снимается в нескольких проектах, у её ног валяются продюсеры, а самые богатые женихи на Беребоя предлагают ей руку, сердце и состояние. Да вы выгляните в окно и всё поймёте. Джек выглянул. На сахарной голове небоскрёба Сильвермаунт красовался гигантский рекламный плакат с улыбающейся Рози. Подумать только, мысленно поразился Джек. Она ведь работала у него секретаршей, секс-бомба из провинции, мечтавшая о карьере кинозвезды. Иногда она спала с ним прямо здесь, в офисе. А потом пришли плохие времена, и Джек задолжал всем, в том числе и Рози. Она ушла, похитив из ваквантара базу данных, которую Джек нарабатывал для своего маленького детективного агентства 3 года. Я оставила записку: "Отдам данные, когда вернёшь долг". Теперь он мог вернуть долг, но Рози в этом уже не нуждалась. Вот тут в ящичке её визитка. Она просила, чтобы вы позвонили. Сообщил Банзу. Джек достал визитку, уложенную в розовый надушенный конвертик, посмотрел на теснённое золото. Позвоните? С надеждой в голосе спросил Банза, как будто позвонить должны были ему. Может, позвоню. Джек пожал плечами. Ну, я пойду, не буду вам мешать. И Банза удалился. Джек подошёл к окну, вглядываясь в огромное в пол небоскрёба лицо Рози. Смотрел и улыбался. Теперь оно не казалось ему глупым. Джек со всей определённостью почувствовал, что душивший его тяжкий сон наконец закончился, и он снова начинает жить.